Глава 15. Постоялый двор расположился, как водится, на перекрёстке. А комната Гульчи и Олега была на третьем поверхе, под самой крышей. Погасив лучину, он сидел у окна, глядя на толпы народа на улицах. Этой ночью уже начали шляться с факелами, кое-где возникали драки. Уже все вроде бы признали, что над городом нависла опасность, а самим не отбиться. Надо нанять князя с его закалёнными воинами. который ни на что другое не пригоден, как только продать свои головы за звонкую монету новгородцев, но к которому изънаёмных воителей обратиться. Надрывно звонил колокол, на главную площадь с боем прорывались сторонники одной группировки, их тут же вытесняли другие, но и тех стресткам вышибали третьи. Ход шли руковицы со свинчатками, Коля, наутоптанный, словно камень в земле, Под ногами шелестели, как жухлые листья, и изодранные клочья рубах, пояса, воротники, а от пролитой крови кое-где накапливались лужи. Каждая улица Новгорода жила своей жизнью. Улица Кожевников, улица Оружейников, улица Бондарей и прочие. С своими интересами. Потому там часто собиралось малое вече. Новгород разросся на пять концов, каждый держал своего посадника. Каждый конец собирал своё среднее вече. Но все улицы и все концы города составляли единый Новгород, жили его жизнью, потому разноречивые решения утверждали окончательно на общегородском вече. Пока что драки шли в разных концах. На восточном конце решили после недолгой драки послать карабам, просить выслать им князя. В Новгороде издов наводились мусульманские купцы. У них были свои склады, лавки, Торговля шла бойко. Наладили дела с немцами, с вейами, данами, мурманами. У тех тоже был свой конец. Постепенно ряды ислама множились. Иные русские купцы приняли ислам, обратили детей домочадцев, ислам приняли их работники. И скоро уже весь восточный конец Новгорода с его улицами, пролуками, площадями был мусульманским. К тому же там осели гости из Болгары, недавно всем племеням принявшие ислам. Там же были дома торков. В Новгороде их звали черными колобуками, берендеев, узкоглазых и с косичками. Южный конец издавна тянул в сторону Кея. В Киеве власть у Самовита была крепка, раздоров нет, и хотя хазары показывались уже на другом берегу Днепра, он полян во обиду не давал, копил силу, чтобы освободить от хазарской дани северян и вятичей. Северный конец склонялся к поискам князя за дальними морями. Да бы не обрел силу от соседей. Славенская сторона самая крупная. Передравшись, все же решила звать на княжение неправедно изгнанного Рюрика, гонителя варягов и прочих насильников. Олег чувствовал опытную руку, ибо еще пару дней тому здесь о Рюрике никто не вспоминал. Олег, пытаясь склонить чашу весов на сторону Рюрика, ахрип в словесных баталиях, схватках, кулаки соднили, не всегда кончалось криком. На косточках кожа была сбита, текла сокровница. Горячие головы славянской стороны рвались идти через реку на торговую сторону, ломать и крушить, утверждая свою правоту. Посадники, бояре, воеводы и знатные мужи удерживали, обещали дать бой через 2 дня, в час Новгородского веча. На славянской стороне было три конца и три посадника, а от оружейников кузнечного ряда, скрняков Кожевников обещались выставить надежных выборных, что не отступятся на бурном общем вече. С южного конца обещались прислать двоих выборщиков Рюрика, даже с восточного, исламского от края до края один из шести должен был подать голос за призвание рюгинского князя с его дружиной. Олег не считал, что за Рюрика будет около трети голосов. Другие же распределятся между князем от киевского владыки Самовита. хазарского кагана, исламских шейхов и немецкого короля. За них тянуло чуть больше 2/3 новгородцев. Так что, если настрой вольных новгородцев не переменится, за Рюрика будет небольшой перевес, крохотный, но всё же. Олег последние две ночи провёл без сна, встревал в любую уличную драку, молил судьбу, чтобы не сорвалось в последний момент, не переменилось, чтобы расстановка сил сохранилась до общего вечера. Первый же день после пиру у Гостомысла его остановил посреди улицы один Русич, оглядел оценивающе. Полгривны заработать хочешь? Олег сделал лицо как можно более простецкое, ответил с северным говорком. Кто ж откажется? Будешь шататься по городу, сказал Русич строго. Как сейчас шатаешься бездельник, только ори громче. Волим Рюрика с дружины. Понял? А будут спорить, у тебя кулаки для чего отросли? Олег заулыбался во весь рот. Давно чешется. Русич вытащил из калитки тонкий прутик серебра. На, это вперед за работу. А кормиться приходи во двор Русича Тараса. При много благодарен, ответил Олег радостным голосом. Уж я возьмуть пол гривны, это шкаккие деньги. Теперь, оставив гульчу на постоялом дворе, он шатался с десятком добрых молодцев. Они тоже тянули за призывание Рюрика. На улице не безопасно. Но на постоялом дворе скорее могут порнуть ножом, а здесь всё-таки вокруг свои. Дрались вместе, сроднились. Ожирели из берегов он оставил на постоялом дворе, и теперь никто не признавал в нём волхва. А в глаза, мудрые и печальные, кто заглядывает в кулачном бою? Последнюю ночь перед всегородским вечем Гульча не спала. С отвращением наблюдала из окна кровавые драки, слушала крики, вопли, призывы. Вечерника не было. Он показал свой звериный нрав, ввязавшись в уличные драки. Приходил поздно, сразу падал на постели, засыпал. В этот раз Гульча решила дождаться. Однако ночь тянулась и тянулась, на востоке начало светлеть, а на улицах всё так же мелькали факелы, пахло дымом, слышались яростные вопли. Наконец-то она легла, укрывшись с головой, чтобы не слышать звериного буйства. И почти сразу же за дверью послышалось шарканье. Кто-то тщательно вытирал подошвы. Она насторожилась, бесшумно нащупала свой кинжал. Дверь отворилась. Олег вошёл, тихонько ступая, направился к постели. Гульча потянула носом, сказала удивлённо: "На этот раз что-то новое. От тебя пахнет подземельем". Он тихо засмеялся. В темноте она не видела его лица. Подвалы для заточения здесь именуются срубами. Ты чего не спишь? Как бы я заснула, беспокоюсь за тебя. Вопросом на вопрос, пробормотал он. Ложе заскрипело под его могучим телом. Она опустилась рядом. От него в самом деле несло очень глубоким подземельем. Она привыкла различать разные благовония в доме отца, но ещё крепким мужским потом. Голь час мочила чистую тряпицу, вытерла его грудь, перевернула на спину, принялась мять мышцы, которые раз удивляясь, что у пещерника такие массивные плечи. Утром, в день общего веча, на мосту через Волхов дорогу загородила толпа сторонников Самавита. Шиблись, потеснили, но те быстро озверели, попёрли дуром, пятеро. Перила моста затрещали, народ гроздьями падал в реку, продолжая в воздухе хватать за горло. вцепляться в волосы и бить ногами. Олег держался в переднем ряду, валил кулаками замертво, но далеко не взрывался, дабы сбоку не порнули ножом. Право азартно гател магучими кулачищами Раджиголовый парень с озорными глазами. Кликали его войско, а прозвище было Буслаев. Явно из Киевлян. Там полно Буслаевых. Да и когда сами буслы летят к лесу, то закрывают широкими крыльями небо. Олег дрался расчётливо, несколько раз спасал голову Буслаева от жерди и лекала, сбрасывал таких в реку. Один ляпнулся в воду с диким воплем, забарахтался, крича: "Спасите! Спасите, я не умею плавать!" "Ванька Буслаев злой крикнул через облонки перил: "Я тоже не умею, но не оружие!" Другой наклонился, спросил: "Ты за кого руку тянешь?" Утопающий изо всех сил бил руками по воде, захлебывался, кричал, глотая брызги. За кого скажешь? Добраход разочарованно отвернулся. Как петушок на палочке, куда ветер подует. Нам такие не нужны. Поклон рыбам. Прорвались по ту сторону Волхова, а там уже трещали лавки. Народ ломал навесы, в грязь вываливались шелка, узорчатые платья. На вечерней башне неумолчно бил большой колокол. очень, как на пожаре. Внезапно Олег увидел через распахнутые ворота одного терема троих садников. Один из них был миниатюрный, с распущенными по плечам тёмными косами. Садник чуть повернул голову, и Олег узнал Гульчу. Он сразу пригнулся, успев заметить, что Гульчу внимательно выслушивали оба садника, кхмурые, с хищными худыми лицами, хмурые, одетые словно для короткой, но злой сечи. Олег быстро проскользнул мимо ворот, прячась за спинами соратников. Анна на перекрёстке снова ввязался в драку. Выборные от малых веч на площадь пробиться не сумели. Драка, давка, над головами взлетают колья, дубинки, жерди. Трудом пробивался к вечевой башне и высокий Русич на прекрасном породистом коне. В доспехах, лицо в шрамах, на поясе висел огромный меч, но могучий воин за рукоять не хватался. Вокруг свои, не воротцы, не варяги. Олег кивнул Буслаеву: "Надо тебе помочь". Четыре кулака пробились к Русичу, того мотало в грозной толпе, грозило выкинуть из седла. Жадные руки хватали за сапоги, троих грядней Русича стянули с коней на землю, молча и стервеньело топтали, сладострастно хакая. Вдвоем с Буслаевым сумели отгородить от натиска лютой толпы, пропихнули к помосту. Русич смахнул кровь, заливающую глаза, сказал хрипло: Благодарствую. С меня ещё гривна. Что? не понял Олег, засмеялся, узнав Русича Тараса. Неплохо, а? Русич в ответ весело рассмеялся. К помосту пробрались ещё трое выборных, стали у вечевых ступеней, с которых должно прозвучать решение новгородцев. Отборные молодцы, наняты служить лишь порядку и никому больше. работали дубинками, расчищая вечевую площадь. Теснили озверелый народ, не разбирая, кто из них смерд, кто боярин. Крепкий ратник чуть не огрела Олега. Тот перехватил дубинку, крикнул бешено: "Дорень, совсем очумел!" На площадь, усыпанную воротниками и поуговицами, рассвеченную пятнами крови, сквозь толпу протискивались растрёпанные выборные от каждого торгового союза, цеха, земледельцев, волхвов. Толпа орала, улюлюкала, плевала в след, бросала камни и палки. Других же поощряли воплями. Внезапно колокол умолк. Крики начали утихать тоже. Над площадью, словно огромная птица, взмахнула крыльями, пронёсся ветерок. На вечевую ступень медленно поднялся Гостомысл. Был он бледен, под глазами повисли тёмные круги, а двигался тяжело, словно нёс на плечах гору. "Соратники Великого Новгорода", сказал он негромко. Затем голос его окреп, разнёсся над толпой. Люди вольные, люди непокорённые. В ваши руки отдаём будущее Новгорода, а с ним, как знать, может быть, всего народа нашего. Вам решать, призвать или не призвать князей, чтобы правили и владели нами. А если призвать, то кого? Об одном прошу: решайте мудро, без ребячих обид, без сиюминутной корысти. Он говорил недолго, делав краткости А за ним на вечевую ступень поднимались старшие бояре из выборных. Выборные тысяцкие, затем воеводы, знатные воины Русичи, которых свистом и криками не сгонят, уважают за честь и совесть. В толпе снова вспыхнули драки, послышались нетерпеливые голоса. Кончай языками чесать, всё ясно давно. Собирай голоса. Перепуганные подвойские раздавали полоски бересты выборным, боясь близко подойти к ревущей толпе. Несколько человек прорвали ограждение, ринулись к выборщикам. Едва перехватили, в воздухе замелькали дубинки. Кто-то убежал, зажимая ладонями разбитую голову, а кого-то утащили за ноги. Выборные торопливо писали чертами и резами, а кто и подвязанными знаками. Бересту бросали в широкую корзинку, что стояла на виду. Также на виду шел подсчет голосов, и над площадью стоял сплошной рев. Олег окошелело смотрел на людское море. Греки, что изгоняли равнодушных на выборах, здесь бы померли от зависти. Гостомысл вышел на ступень, сопровождаемый выборными, что вели подсчёт. Скинул высоко над головой берестяной лист. "Соратники славного Новгорода! Большинством голосов решено звать на княжение Рюрика, которого мы все знаем. От имени города составим грамоту-договор, дабы прибыл не сам, а со своим родом и дружиною". Нам нужен не залетный князь, а свой новгородский. На этих условиях буде примет. Мы даем ему и его дружине содержание, плату за службу, а его русичам еще и терема на главной улице. А он буде примет, обязуется нас защищать, а новгородских вольностей не трогать. Я ж ли примет? Мелости просим. В толпе снова пошли крики, и на глазах народа договорную поспешно скрепили главной печатью Новгорода. Затем печатями старших выборных от пяти концов города. Гостомысл поднял грамоту над головой, показал собравшимся, затем отступил на шаг, незаметно передал за спиной Олегу, который смиренно стоял среди вывод теребя на груди обереги. Может, останешься на пару дней, прошептал Гостомысл. Снарядим, как следует, коней за водных дам, провожатых. И так, может быть, уже опоздал. ответил Олег тоже тревожным шепотом. До встречи. Он отступил за спинами в избу, спрятал договор за пазуху. В вечевой избе было пусто, все стояли на крыльце и на вечевой ступени. Он быстро перебежал через светлицу, бесшумно отворил окно. Показалось, что за спиной скрипнуло. Затаился, держа руку на рукояти ножа. Было тихо, и он спрыгнул на землю. За даме выбрался на тихую улицу. Олег вбежал в горницу, схватил дорожную сумку, уже собранную, увязанную. Гульча подскочил, словно её пёрнули снизу шилом. "Ты куда?" "Дела", ответил Олег коротко. "Прощай. Тебе понравился этот город? Здесь такие лавки, такие торговые ряды". Он бросился к двери. Он слышал виск. "Ты не поедешь без меня!" Хлопок двери оборвал её крик. Олег сбежал вниз, прыгая через 3 ступени. На дворе быстро сгущались сумерки. Вечер затянулось на весь день, хотя начались с утра. Олег пронёсся, как бесшумная тень к конюшне, быстро оседлал коня, вывел из низких ворот. Конь взиграл, почуяв свежий ночной воздух. Олег приторочил дорожную сумку, а второй мешок и тюк пристегнул поверх седла за одного коня. Он отказался от мысли вскочить в седло и понестись галопом. Грохот привлечёт внимание. Почти бегом повёл коней в поводу. С крыльца топоча каблучками сбежала разъярённая гульча. Ты куда без меня? Что я буду делать в этом холодном городе? Олег бросил через плечо. Я еду на север, в Гиперборею, там птицы замерзают в полёте. Правда, зимой. Он вывел коней за ворота, повёл по улице. Старался идти по земле, копыта меньше стучат, чем по деревянной мостовой. Когда миновал два перекрёстка, и впереди замаячили уже городские ворота, Сзади раздался звонкий цокот копыт. Гульча неслась за ним галопом на рыжем жеребце. Её чёрные как смоль волосы развевались по плечам, подобно струям подземной реки Мёртвых. За ней едва поспевал, жалко вздёргивая к небу морду, запасной конь, привязанный через чур коротко. На заводном конье не седла, не потника, на первом седло и гульча. Олег выругался, запрыгнул в седло. Полгорода услышало конский топот. Всего-то деловно стабурчить уши того умельца, который едва не пришпилил его к стене у гостомысла. Его дружков, если не один, волки ходят стаями. Створки городских ворот были уже закрыты и даже подперты бревнами. Можно объехать с юга, а там стену недавно разобрали на склады. Но из сторожки как раз вышел грузный дружинник, потный, раскрасневшийся, распустивший пояс, живот на вис над ремнем, скрывая железную пряжку. Зарал с ходу, люто выкатив глаза. "Кто такие? Почему на ночь? Тати, ворьюги?" "Не ори, дурак", сказал Алекс досадой. Он вытащил из запазухи свиток, облепленный печатями, весь в шёлковых шнурках, на которых тоже болтались тяжёлые печати. "Видишь? Задержи ещё малость. Завтра с утра пойдёшь вывозить навоз". "Всё понял, дурень". Толстяк заметно побледнел. Живот враз втянулся, а грудь выгнулась. Он покосился на караульную пристройку. Оттуда неслись разгульные песни. Строго посмотрел на Олега, гаркнул зычно: "Стража!" Из домишка вывалились роняя и подхватывая топоры трое шатающихся мужиков. Все в подпитии, простоволосы, лишь один оставался в кольчуге. Так и попёр впереди всех, свирепо раздувая ноздри, сверля Олега взглядом Василиска. Олег медленно потянул из ножен меч. "Дурни!" Крикнул старший грядень: "Ворота отворяйте по важному делу, гонец". Стражи заколебались, двое зачесались, повернули к воротам. Третий, который в кольчуге, мерил Олега игульчу недружелюбным взглядом. "Ты «Да к воротам ж, заперты на ночь. Дулень ты, Никола", сказал старший дружинник. "Слыхал, сегодня вечер завершилось". "Пойшёл", угрюмо ответил мужик. Он потрогал окровавленную скулу. Вчера и позавчера был на сходке. Сегодня, чтобы на тебе ещер воду возил, мне дежурить. Гонец к рюрику, ответил старший густым трубным голосом. У Олега сразу страшно зачесались руки размазать его по воротам. Кончится раз, приежели ничего не случится. Когда ещё у нашей козы хвост вырастет? отозвался мужик с окровавленной скулой. Разве что когда солнце задницей обернётся, или хотя бы луна Справа среди пристроек что-то мелькнуло. На миг Олег заметил краем глаза остроконечный капюшон, надвинутый на глаза. Тень падала на лицо, мелькнул тяжёлый подбородок. Олег молниеносно выхватил штыряльный нож. Гульча внезапно тронула коня. Оказалось между Олегом и таинственным незнакомцем, и тот отступил за каменный угол. Старший дружинник посмотрел на Олега с открытым ртом, не понимая внезапного замаха. И Олег, сцепив зубы, сунул нож в чехол на поясе. От ворот донёсся скрип, тяжёлые створки медленно распахнулись. Олег пришпорил коня, и под грохот копыт по отмостке они вылетели из города. Гульчани отрывидно держалась сзади. Олег постоянно слышал за спиной стук подков её коня и двух заводных. Городские стены всё уменьшались. Дорога тянулась ровная, как стрела и широкая. Укатанная тысячами и тысячами тяжелых подвод. Слева от дороги темнела черная гора, массивная, словно оплавленная небесным огнем. Вершина блестела под яркой луной. Ветры сдули пыль и грязь. Дождь смыл. Гора была почти голой. Трава зацепилась лишь в неглубоких щелях, куда нанесло земли ветром. Сама гора не трескалась, не рассыпалась. Ходили слухи о несметных сокровищах в недрах. Олег всегда посмеивался над такими легендами. В каждой местности есть своя чёрная гора: Лысая, Перунова, Гелонова, Дивова, и везде жители всей при свете догорающей лучины рассказывают о несметных сокровищах. Сколько Олег себя помнил, всегда рассказывали эти бедные души, оставляя себе надежду, что когда-то при удаче доберутся, попользуются. Иногда, помимо сокровищ, в недрах хранились мечи, кладенцы, Кувшины с живой и мертвой водой, сапоги, скораходы. В молодости Олег обежался, когда ему желали удачи. Удача – удел дураков и бездельников. Удача – то, что падает к ногам случайно, незаслуженно. Сильный и да доумелый рассчитывает на успех, а не на удачу. Пожелать ему удачи не в лоб обозвать дурачком, который успеха не добьется, а может надеяться лишь на случай. По дороге встретили только одну подводу. тащились в сторону города. Валы ступали сонно, мужик дремал, держа возж в огромном корявом кулаке. Олег крикнул на ходу: "Не спи, замёрзнешь. Ворота закрыты". Мужик приоткрыл один глаз, оглядел Олега и Гульчу, ответил хриплым спросонья голосом: "Плевал я на ваш город с высокого берега. Мне и в моей весть жить терпимо". Тут же захрапел, перекосив рожу. Волны тащились медленно, без рывков, словно плыли в тяжёлом перегретом воздухе. Олег оглянулся по сторонам. Далеко справа, изломанной цепью стояло несколько бревенчатых домиков на крутом берегу Волхова. В лунном свете поблескивали мокрые рыбацкие сети, развешанные на коллях для просушки. В воде, в обрывистом берегу кто-то умело прорубил ступеньки, вымостил дощечками. Безстрашный народ сказала Гульчая впервые подав голос, они ж не защищены от нападений. Олег пришпоривал взмыленного коня, спеша уйти от города. Когда конь начал хрипеть, а пена падала желтыми клочьями, Олег свернул к ближайшей роще, велел: за ночем здесь. Давно пора, ответила она сердито. Возможно, ты еще не заметил, что ночь давно наступила. Ты не сама случаем. Случаем нет. В нём, в отличие от Савы, я вижу тоже. Он пустил пастись рассёдланных коней, быстро собрал сухого хвороста. Гульча на ощупь обдирала бересту с ближайшей толстой берёзы. Олег со смешанным чувством жалости и сочувствия посматривал на её бледное лицо и беспомощно вытянутые вперёд руки с растопыренными пальцами. Она видела в темноте так же замечательно, как крот в ясный солнечный день. Он быстро разжёг костёр. Гульча торопливо села поближе, протянула ладошки к едва трепещущему огоньку. Олег сунул ей в руки походный котёл. Раз уж ты отважно пожелала разделить со мной некоторые неудобства дороги, вон там ручей. Только не зачерпни лягушек. Её руки мгновенно отдёрнулись от тонкой душки. Там ещё и лягушки? А чего ты боишься ещё? Пьявок? летучих мышей, леших, кикимор, упырей, сов. Олег молча пошел к ручью. Вода была ледяная, прогреться не успела. явно всего в двух-трех шагах выше бил ключ из глубин земли. Напившись, он разделся, постирал одежду и тщательно смыл пыль и грязь. Когда вернулся к костру, Гульча сидела у догорающего костра бледная и вся в слезах. Едва он появился внезапно в кругу света. Звездгнула от страха, спросила сиплым от негодования голосом: "Ты где был? Где ты был? Спрашиваю." Пещерники отчитываются только перед Богом, напомнил Олег. Он развесил мокрую одежду поветкам, а Гульча все еще всхлипывая начала прилаживать котелок над огнем, от пережитого волнения хлюпая водой на угли. В кустах что-то возится, шуршит, подкрадывается, а тебя уже съели, наверное. Теперь придут и будут есть меня живую. И ерунда, возразил Олег. Если волки, то сперва раздерут. Если медведь, то тот вовсе прибьёт, затем забросает ветками, чтобы труп малость размягчился. Он любит есть с запашком. Перестань. Я думал, ты любознательная, как водится у миссионеров. Он бросил в кипящую воду мясо и кореньев, дождался наваристого запаха. Гульча сидела насупленная, смотрела из подлобья. Наконец не вытерпела. Снимай, давно пора. Хм, похоже, ты никогда не готовила. 70 царей в твоём роду. Зато ты только тем и занимался, что варил да ел в своей пещере. Олег зачерпнул ложкой, подул, попробовал. Ещё малость. Чего ты всегда такая голодная? Маленькая, куда в тебя столько лезет? Поел. Она сразу заснула, свернувшись в комок и вжимаясь спиной в его объятия, как улитка в раковину. Олег долго лежал без сна, прислушиваясь к лесным звукам, но слышал только тихое дыхание Гульчи. Ее лицо во сне было совсем детским, губы полу раскрылись. Олег наклонился, сказал медленно и властно: "Ты крепко спишь, но слышишь мой голос. Отвечай мне, как перед своим Богом." Где ты была сегодня днём, когда колокола зазвонили на большое вече? Её губы слегка шевельнулись, но слов Олег не расслышал. Он повторил медленнее и ещё торжественнее. Где ты была, когда звонил большой колокол? Снова на неподвижном лице шелохнулись губы. На этот раз Олег услышал отчётливое: "Я провела весь день в своей комнате, готовилась к отъезду". Олег отшатнулся, словно его ударили между глаз. В горле хватило судороги. Он едва выдавил: "Спи крепко. Утром проснешься выспавшийся, бодрый. Никаких снов, никаких вопросов не вспомнишь". Она удовлетворённо чмокнула. Губы в первые же минуты сна распухли вдвое, завозилась, устраиваясь поудобнее, затихла. Олег сидел как истукан, боясь шевельнуть хоть пальцем. Спящего легко разговаривать. Пусть не с первого вопроса. Все волхвы умеют. Олег получал ответы с первого же вопроса, но сейчас ударился о невидимый забор, поставленный умелым строителем магом. Не забор даже, каменную стену. Хорошо, что сперва задал проверочный вопрос. Гульча не видела его тогда. Была уверена, что он все еще дерется с Вайской Буслаевой, стервеньея, превращаясь в зверя, как положено северным варварам. Не видели его и те, кто поставил барьер. Иначе придумали бы ложь по искуснее. Самое же важное, что не видели его и те всадники, с которыми она общалась. Явно же среди них был тот, кто воздвиг барьер. Иначе придумали бы серию ответов, в которых комар носа не подточил бы. Он трижды менял дороги, сбивая преследователей, ежели такие есть со следа. Правда, если уж врагами стали семеро тайных, то такие нехитрые уловки могут разве что самую малость отсрочить исполнение приговора. У них есть возможности. Хорошо бы прибегнуть к волховству, но тогда его услышат все волхвы, колдуны и волшебники. А сейчас, как ни шуми и ни топай, уже за сотню шагов не слышно. Почему-то все, что касается магии, поднимает шум сравнимый разве что с ревом Днепровских порогов. Конечно, слышно лишь посвященным. Он сам, к примеру, чует, как в дальнем селе за две сотни верст старенький колдун пытается отогнать грозовую тучку от поля. Если сосредоточиться, что нелегко на скачущем в овесь опор коне, то можно увидеть лица тех, кто собрался вокруг колдуна. Однако точно так же увидит и его, если он прибегнет к волхвовству. Олег вздохнул. Волхвовство неприемлемо даже по этическим соображениям. Как в толковать Гульче, что прибегая к магии, чувствуешь себя рабом этих сил? Гульча держалась услужливо, старалась быть полезной во всём. Даже ходила с котелком за водой, несмотря на обилие лягушек. Олег снова пригрозил оставить в первой же вейсе, что попадётся. Гульча несколько раз настойчиво выпрашивала о цели поездки. Олег смеялся, рассказывал о краю, через который едет. Сравнивал с южными, называл птиц, что мелькали между ветками, научил отличать голубику от черники. По крайней мере, не прирежет его спящего, пока не узнает, куда и зачем едут. Конечно, семеры тайных могли сказать сами, но он уже серьёзно сомневался, что она вообще знает о существовании тайных и что посланна именно советом семи. На стоянках Олег напряжённо всматривался в пожелтевший пергамент. Это была подробная карта севера. Его дал в дорогу, скрипя сердце, гостомысл. Придётся пробираться через земли великого множества племён, что постоянно воюют друг с другом, потом пересечь море и попасть на остров Буян. Среди славян так зовут остров Рюген, заселённый славянами. Оба берега среднего и нижнего Немана и нижнее течение Двины, исключая устье, занимают балты. На пергаменте стоит Эсти, как их именуют рамеи и греки. На побережье Русского моря, называемого также Варяжским, живут курши, их восточными соседями являются земгалы и жемайты, а внизу в их немо на скальце в бассейне Вилии обитают аушкайты, на севере граничат с латгалами. На запад от нижней Вислы живут хетваги и многочисленные прусские племена. Если пойти юго-восточнее, то придется двигаться через обширные земли двух мощных объединений славянских племен. Кривичи, в которые входят восемь больших племён и 18 малых, и славенно-вгородских этих три великих племени и семь малых. Кривичи занимают земли верхнего течения Днепра, западной Двины и Волги, а также берега реки Великой, то есть Смоленскую, Полоцскую и Псковскую земли. Ловенам принадлежит озеро Ильмень и близлежащие земли, ядро Новгородчины. Это самая безопасная часть пути. Хотя славений ильменские тоже дерутся между собой, особенно жиревне его к чужакам. Одинокого странника, да ещё и с девицей, каждый постарается ограбить или обидеть. На пятый день дороги догнала гроза. Олег намеревался добраться до рощи, та уже соблазнительно зеленела впереди, но конь внезапно захрамал, а тучи надвигались угрожающе. Страшно гремел гром, будто небо рассыпалось на куски. Гульча ехала озябше, нахохленная, как маленькая птичка, спасаясь от порывов пронизывающего ветра. Когда над головой особенно страшно грохнуло, она спросила дрожащим голоском, который по её задумке должен был звучать очень отважно и с дерзкой иронией: "Что происходит там в небе? Мудрый волхв должен знать. Наши боги поссорились, твой и мой". Ответил Олег досадно: "Ехали вдвоём вот как мы спорили, что есть истина. Потом слово за слово, сама понимаешь, как это бывает. Твой Бог сказал что-то поперек, теперь перрон лупит его. Слышишь, как гремит? Она подняла личико к низким тучам. Там гремело, летели длинные искры. Печально вздохнула. Так ему и надо. Пусть не связывается с грубиянами. За их спинами взвилась под ударами ветра дорожная пыль. А за ней следом протянулась между небом и землёй сплошная стена дождя. Олег и Гульча нахлёстывали уставших коней, оглядывались на быстро настигающий ливень. Они были в сотне шагов от ближайших деревьев, когда в ушах загремело от потоков падающих с небес. Разом потемнело. Деревья исчезли. Олег видел перед собой сплошную стену серого дождя. Сзади что-то звонко верещало Гульча, сперва жалобно, потом счастливо. Когда ворвались под зеленую крышу, Олегу казалось, что холодный ливень просек их до костей, или, как говорят южные славяне, до мозга костей. Гульча без напоминаний бросилась собирать хворост, и Олег крикнул в догонку, что в лесу он ее все-таки не бросит, старается зря. Отдаст только в ближайшем городище, да и то, если человек случится хороший, хорошие руки отдать не жалко. Она огрызнулась сердито. Упоминание о хороших руках особенно бесило. заботливый